Память святого Филофея, пресвитера и чудотворца. Преподобный Филофей был родом из селения, называвшегося Муравьины. Достигший совершенного возраста, он вступил в брак и имел детей. Затем он удостоился получать священный сан. С того времени святой непрестанно постился и молился. За свою святую жизнь он удостоился дара чудотворения и совершил именем Христовым много чудес. Так он приложил воду в вино, Одним словом сдвинул с места скалу и соделал многие другие чудеса. В то же время он творил дела любви христианской, питал голодных и помогал нуждающимся. Когда прошел год после его кончины, и верующие хотели перенести его мощи на другое место, тогда святой как бы живой протянул руки и, взяв за плечи двух иереев, которые несли его тело, встал и сделал три шага. Его снова положили на том же месте, где его святые мощи стали источать обильное миро.